Глава шестьдесят первая. Мика выскочила из постели, поспешно накинула халат. Замок щелкнул, и дверь отворилась. В прихожую вошли. Мика невольно затаила дыхание, страшась выглянуть из комнаты. Мика тихо позвал Лёша. С колотящимся сердцем она всё-таки вышла к нему. «Сейчас приедет Женя», — предупредила она, не сводя с него настороженного взгляда. Так странно было его бояться. Ведь это же Лёша, её давний друг, надёжный, заботливый, преданный. как они дошли до такого. Лёша шагнул навстречу, затворил за собой дверь. «Не подходи!» — отступила Мика. «Или я подниму крик!» Лёша привалился спиной к двери, глядя на неё неотрывно, пылко, с невыразимой горечью и тоской. «Почему ты боишься меня? Думаешь, я пришёл тебя обидеть? Ты думаешь, я могу навредить тебе?» — глухо спросил он. «Ты избил Женю! Его чуть не посадили!» — припомнила ему Мика. «Да при тут он, Мика?» Ее имя он произнес с полустоном, словно человек, который пытается говорить сквозь нестерпимую боль. Тут только Мика присмотрелась к нему внимательнее. А ведь Леша и правда выглядел больным, точно изнурен тяжелым недугом. И еще этот горячечный взгляд, столько неприкрытого отчаяния в нем. Ему плохо, видела Мика. Очень, очень плохо, просто невыносимо. И он не справляется с этим, не знает, что делать, как вытерпеть. И плохо ему из-за нее. В груди защемило от невольной жалости. «Лёша, зачем ты пришёл?» Спросила она мягче. «Поздно ведь уже». «Увидеть тебя сильно захотелось». Не сразу, — ответил он. «Я так давно тебя не видел. Девятнадцать дней. А сейчас шёл домой, смотрю, свет горит. Понял, что если не увижу тебя немедленно, точно свихнусь». Мика молчала, не зная, что сказать. «Ты не должна меня бояться. Уж кто-кто, а я тебе никогда ничего плохого не сделаю. Разве ты не понимаешь, что я люблю тебя?» Я на что угодно ради тебя готов. Я не могу без тебя. Лёша, выдохнула Мика. Мне жаль, но ты же знаешь. Она так и не смогла договорить, что любит Женю. Лёша и так это знал. А лишний раз бить того, кому уже больно, не хотелось. Язык просто не повернулся. Он и без того смотрел, как побитая собака. Лёша, ты сделал дубликат ключей? Сменила она тему. Ну, зачем? На всякий случай. Пожал он плечами. Мало ли что. Я же не знал, как долго тебя не будет. Вдруг трубу прорвало, или еще что. Всегда должны быть у кого-то запасные ключи. Но зачем ты сейчас открыл и дверь? Ничего же не прорвало. Ты меня очень напугал. Я не хотел. Прости. Не хотел тебя пугать. Я просто убедиться хотел, что... Закончить он не успел, потому что дверь снаружи резко толкнули. Лёше пришлось отойти и впустить Женю. Женя был в серых домашних штанах и ветровке на голое тело. Видать, в чем сидел или лежал дома, в том и выскочил. И, судя по сбившемуся дыханию и полыхавшему на скулах румянцу, он всю дорогу бежал. «Что, осло?» — начал он, но, увидев Лешу, и осекся. Встревоженное выражение лица тотчас сменилось легким раздражением. «Ясно», — усмехнулся Женю, и, обратившись к Леше, спросил, «Не познавато ли для дружеского визита?» Леша ничего ему не ответил, лишь на миг скосил на него взгляд и снова уставился на мику С минуту еще смотрел так, будто навек прощался. Потом опустил голову и повернулся к двери, не глядя ни на кого, положил на полку ключи и тяжело шагнул в подъезд. сутулившись медленно, словно на плечи ему давил неподъемный груз, он стал подниматься по лестнице. Женя закрыл дверь. «Ничего больше не случилось, только он?» спросила беспокойно. Мика кивнула. «Прости, что я так тебя выдернула среди ночи. Просто я спать легла, а Леша вдруг открыл дверь своим ключом. Я перепугалась очень». «Еще бы!» хмыкнул Женя. «Я бы тоже перепугался, если бы открыл мою дверь своим ключом». Потом они собирали сумки. Точнее, собирала Мика, а Женя развлекал ее разговорами. И только у него могло получиться, что спустя полчаса она забыла, что недавно с ума сходила от страха. Правда, когда он привел ее к себе, Мика снова заволновалась. Она же ни разу у него не бывала. И для нее это было нечто большее, чем просто его дом. Возникло ощущение, что он впустил ее в свою жизнь, в свою душу. Не обращай внимания, тут немного неприбранно. Дома у него оказалось красиво и очень уютно, а легкий беспорядок лишь оживлял атмосферу. Пока она оглядывалась, Женя на ходу что-то подбирал, прятал с глаз, но это лишь вызывало улыбку. За минувшие три недели это была их первая ночь. Мика чувствовала, что Женя так и горит нетерпением, однако с ней он был предельно нежен. Откровенно говоря, этого момента она тоже боялась. Боялась, что теперь со своими шрамами станет нежеланной. Но его ошалевший, полупьяный взгляд говорил лучше всяких слов, что страхи ее напрасны. Мика жила с Женей уже почти месяц. Все оказалось не так трудно, как она опасалась. В быту с ним было очень легко. Уживаться, притираться им особо и не приходилось. Он ничего от нее не требовал, никаких претензий никогда не высказывал, ну а Мика и подавно. Какие-то мелочи она, конечно, старалась не замечать. Например, его расточительность. Он буквально засыпал ее подарками. а Микки, привыкший к строгой экономии, это казалось лишним. Ну или вот, несмотря на то, что Женя был очень чистоплотен, к порядку в квартире он относился наплевательски. Бардак не устраивал, но вполне мог накопить посуду в раковине или белье в корзине для стирки. Снимал кроссовки одной ногой и другую и там же их и оставлял. Мика ненавязчиво убирала, потому что с детства привыкла к незыблемому правилу. «В доме должен царить безукоризненный порядок». И кружка не на месте, или книга на диване, а не в шкафу, мозолили ей глаза. Тем более, чем еще заняться, когда Женя по полдня не бывала дома? У него начались занятия в университете. Впрочем, бездельям долго маяться не пришлось. Сомов из Байкальской энергетической компании, прознавшая ее несчастье, не отвернулся от микки а наоборот предложил работать дома, переводить документы. Конечно же, она с большой охотой согласилась. Так что, пока Женя учился, Мика работала над переводами, ну и успевала еще что-нибудь приготовить на обед или ужин. Последнее тоже было своего рода стратегией. Так она хотела из-под воли его питаться в кафе и ресторанах, как он делал, когда жил с Алиной. Впрочем, к ее кухне он пристрастился моментально, с удовольствием отказавшись от прежних привычек. Вечера стали для них самым сладким временем. Оба весь день ждали их, предвкушая, когда смогут просто побыть вместе, рядом. Дважды за месяц приезжали родители Жени, первый раз нагрянули совсем без предупреждения, застав Мику одну, и приехали явно, чтобы познакомиться. Но во второй пожаловали уже с официальным визитом, как положено. Мика с Женей на пару отмывали все до блеска, убирали, готовили, накрывали на стол. Он тогда не только помогал, но и здорово поддержал ее морально, потому что Мика от чего-то страшно переживала, вдруг она им не понравится, вдруг они не поладят. Но все прошло хорошо. Позже Женя сказал Мике, что мама от нее в восторге, а папа так тем более. Бабушка тоже вернулась домой, и пока у нее жили мать с Павликом, поскольку ей по-прежнему требовался постоянный уход. Мика их навещала, иногда вместе с Женей. Бабушка, как только его увидела, хохотнула. «Ай, красавчик, так и обскакал Лешку, молодец!» И шепотом добавила. «Я на тебя и ставила». Бабушка вообще быстро нашла с Женей общий язык. а вот следы от ожога на лице и руке мики она не заметила корки сошли но кожа под ними была слишком розовая и блестящая смотрелась как заплатка впрочем врач утешил что это временно однако пока не заметить рубцы было сложно и все же бабушка не заметила лишь позже мика поняла что после перенесенного инсульта она наполовину ослепла была середина октября после череды дождливых дней погода решила напоследок щедро отвесить тепла и солнцеца еще и на субботу выпало это счастье Женя сразу же загорелся привести вдвоем день на берегу. Мика ничуть не возражала, наоборот. Единственный пикник в ее жизни входил в коллекцию самых ценных воспоминаний. Они собирали спортивную сумку, перебрасывались шутками, смеясь и предвкушая приятный отдых. Как обычно, бубнило фоном огромная плазма на стене. Мика повернулась к Жене, собираясь ему что-то сказать, да, так и замолкла, оцепенев. Лицо ее исказилось, по коже мурашками разошелся холодный страх. «Мика!» – позвал Женя. «Мика, что с тобой?» Как сам нам было, она произнесла неживым голосом. «Это он!» Она подняла руку и указала на экран телевизора. «Он меня облил!» Женя тотчас сделал звук громче, но выпуск новостей прервала реклама, а после неё стали рассказывать об аварии на теплотрассе. «Пофиг!» – пробормотал Женя. «Сейчас в интернете найдём. Ты только не переживай!» «Всё же уже прошло, ты же понимаешь!» Нужный ролик они отыскали быстро. Тем более про эту новость с утра отрубили все местные сайты. Накануне вечером сын депутата региональной думы, находящийся в состоянии наркотического опьянения, стал виновником крупного ДТП.